Глава восьмая. Все свои. Этого респектабельного старика Кристина отлично знала. Его трудно было с кем-то спутать. Необычные черты лица, шероховатая кожа, вечно надутый вид, кривой нос, густые брови. В руке он держал трость с набалдашником, усыпанным сверкающими бриллиантами, которая, по слухам, тянула на миллионы франков. Перед ней стоял сеньор Тарнагол. «Львович тут?» — спросил Тарнагол, который, несмотря на прекрасный французский, так и не смог избавиться от сильного славянского акцента. Кристина сидела, молча уставившись на него. Он смерил ее злобным взглядом. Тогда она решила косить под дурочку. «Вы договаривались о встрече?» «У Львовича в расписании она не отмечена». «Да, в моем кабинете». И поскольку он не соизволил явиться, я зашел выяснить, что происходит, что загадкая манера заставлять людей ждать попусту. «Месье Тарнагол», — произнесла Кристина самым своим сладким голосом, «могу ли я попросить вас подождать минутку в розовой гостиной?» Через несколько секунд она вбежала в кабинет Макера. «Ну что еще?» — раздраженно воскликнул он, откладывая книгу. «Я же предупредил, что занят. В четыре у льва встреча с Тарнаголом». Макер оторопел. — С Тарнаголом? И что вы ему сказали? — Что Львовича нет, но вы его примете. Он, судя по всему, обрадовался. — Извините, что не последовало вашим инструкциям, но не могла же я его выгнать. — Молодец, Кристина, молодец, — похвалил ее Макер. Он и мечтать не смел, что ему представится такая прекрасная возможность обсудить с Тарноголом свое президентство и походе потопить Львовича. — В какую гостиную вы его отправили? — В розовую. «В розовую отлично одобрил ее Макер, потому что это была самая элегантная комната на этаже. Скажите Тарнаголу, что я иду». Когда Кристина убежала, Макер схватил в охапку груду накопившихся писем и свалил их на стол левовича Затем ринулся в розовую гостиную с резвостью собаки, учуявшей дичь. Он вошел с радостной улыбкой на лице и, поклонившись Тарнаголу, словно золотому тельцу... Медоточиво произнес, «Дорогой сеньор, как я рад вас видеть! Я должен объяснить вам недоразумение возникшие в связи с моими поездками и статьей в трибюн. Сейчас у меня на это нет времени», — перебил его Торнегол. «Мне необходимо увидеться с Львовичем, это крайне важно». «Львовича нет», — сказал Макер. «И где же он?» «Понятия не имею. Вы знаете, он нечасто показывается на работе». «Да что вы!» Торнегол задумался. «Я считал, что он трудится с утра до вечера, не покладая рук». «Нет, это все сказки. Львович, не покладая рук?» Макер натужно хмыкнул, чтобы подчеркнуть всю нелепость такого предположения. «Он уже мышей не ловит. Спасибо, если к одиннадцати утра он осчастливит нас своим присутствием. А во второй половине дня мы вообще редко его видим. Сами посудите, сейчас только четыре, а его и след простыл. Не солидно как-то». Очень несолидно возмутился Турнегол. макер довольный произведенным эффектом, добавил. «Я не должен вам говорить об этом. Мне не хотелось бы навредить Льву, но здесь всем занимаюсь я. Он никогда не принимает решений, не посоветовавшись со мной. У него инициативность на нуле. Вы давно заходили к нему в кабинет? Его стол буквально завален письмами. Он их даже не просматривает. Клиенты наверняка в ярости. Какой позор. В жизни не видел такого лентяя. «Почему же ты не уведомил совет банка?» — спросил Торнагол. «Потому что я ничего не имею против левовича вкратчиво сообщил Макер, бедняга. «И потом его любил мой отец, вот и мне его немного жаль. Ведь в сущности он абсолютно безвреден. Вот если бы он метил в президенты, тогда, конечно!» «Какой ужас!» — возмутился Торнагол. «Совершеннейший ужас!» — поддакнул Макер, сокрушенно покачав головой. «Ты только подумай, я чуть было не назначил левовича на пост президента». «Да ну!» — изобразил удивление Макир. левовича Так он угробит банк, мы оглянуться не успеем». «Впрочем, вам виднее, вы же член совета, не я». «Однако он произвел на меня прекрасные впечатления», — сказал Торнагол. «Ах, мой дорогой сеньор, пронырливые самозванцы обычно чертовски обаятельны». Торнагол встал и прошелся по комнате. Казалось, он был озадачен. «Все в порядке, месье Тарнагул», — заволновался макер «Нет, это не лезет ни в какие ворота. Я должен был сегодня увидеться с Львовичем, чтобы попросить его об очень важной услуге. Я так и сказал, у меня очень важное дело, а его нет, черт знает что. Возможно, я смогу вам помочь», — предложил макер упиваясь ситуацией. Тарнагул пристально посмотрел на него. «Не уверен», — проворчал он, — «это действительно весьма деликатный вопрос». «Мы же смогли договориться пятнадцать лет назад», — возразил Макер, «благодаря чему вы и являетесь сегодня вице-президентом банка». «Я тоже выполнил свои обязательства», — заметил Торногол. «Ты получил, что хотел, в обмен на акции. а Вот именно, старина», — решился Макер. «Поэтому у нас нет причин сомневаться друг в друге. Давайте заключим новое соглашение». Тарнагол долго думал и в конце концов сдался. «Ну, хорошо. Предлагаю тебе сделку, Макер. Услугу, о которой я хотел попросить Львовича, я перекину на тебя. Взамен я назначу тебя президентом». «Согласен». Макер бросился к Тарнаголу и энергично потряс его руку. «Чем я могу быть вам полезен? Ты просто заберешь для меня один конверт», — объяснил Тарнагол. «Это законно и безопасно». «И все?» — удивился Макер. «И все», — кивнул Торногол, — «сущая ерунда, сущая ерунда», — повторил Макер, как попугай, — «а потом, потом принесешь конверт мне домой», — сказал Торногол, — «и все, и все, сущая ерунда, сущая ерунда». Они вышли из розовой гостиной, оба очень довольные. Следуя за Торноголом к лифту мимо своего кабинета, Макер удостоверился, что Кристины нет на месте, и предложил ему зайти полюбоваться на рабочий стол Львовича. Прямо с порога он показал на гору почты. «Посмотрите, сколько писем у него валяется без ответа!» Горько вздохнул Макер. «Черт-те что! Безобразие!» — возмутился Турнагол, который на таком расстоянии не мог разглядеть, что все письма адресованы Макеру. «Как я только мог представить себе Львовича на посту президента! Что поделать, дорогой сеньор отозвался Макер. «Человеку свойственно ошибаться». Как только Тарнагол ушел, макер поспешно забрал почту со стола Львовича и свалил обратно на свой. Затем рухнул в кресло, чувствуя, как его постепенно охватывает эйфория. Он никогда не испытывал такого счастья. Он станет президентом Эвезнер-банка. Ему удалось изменить линию своей судьбы, не прибегая ни к каким махинациям. Он с презрением посмотрел на двенадцать разгневанных мужчин. Теперь ему не придется читать эту «Белиберду». Он окажет Тарнаголу пустечную услугу, и место президента будет ему обеспечено. Жизнь прекрасна. Откинувшись в кресле, он посмотрел на часы полпятого. Пора домой. Ну и денек. В то же время в колонии в роскошном доме Эвезнаров домработница Арма подслушивала под дверью спальни своих хозяев. Анастасия только что ответила на загадочный телефонный звонок. Как всегда, первой трубку подняла Арма. «Помещие Эвезнаров, здрасте!» произнесла она вежливо, как ее учили. На том конце провода, не представившись, мужской голос попросил позвать Медем. Медем стояла рядом, и Арма передала ей трубку, но, услышав таинственный голос, она немедленно перевела звонок в спальню и заперлась там. Как странно, Медем никогда так не поступала. Заинтригованная Арма решила выяснить, что происходит. «Лев, ты с ума сошел звонить мне на домашний?» Раздраженно воскликнула Анастасия, уверенная, что тут ее никто не услышит. «Я подумал, что к мобильнику ты не подойдешь», — сказал Лев, оправдываясь. «Конечно, не подойду, потому что я больше не хочу ни говорить с тобой, ни тебя видеть». «Я с нетерпением жду нашей встречи сегодня вечером, дорогая. Не называй меня дорогой. И не звони мне больше. Ты что, не понял? Между нами все кончено». Я просто хотел предупредить, что без четверти в восемь за тобой заедет мой водитель и отвезет в Берг до скорого. Ты вообще меня слушаешь? Не будет никакого ужина, тем более в твоем отеле. Напрасно, мы провели там выходные. Я замужем, в конце концов. Кто угодно мог нас там застать. Тебе незачем волноваться. Очень даже есть зачем. Увидимся вечером. Не увидимся никогда. Анастасия бросила трубку. Услышав щелчок арма со всех ног, кинулась в маленькую гостиную на первом этаже, где она, по идее, сметала метелкой пыль. Ну и ну, мадам изменяет мессия. В семь часов вечера Макер Эвезныр гордо припарковался на стоянке у Золотого Лева в Коланьи, надеясь, что его заметят за рулем болида, стоившего небольшое состояние. Он вошел в ресторан с озабоченным видом, важно вышагивая под руку с женой, которая, конечно, привлекла всеобщее внимание. Их посадили за столик с видом на озеро, как он и просил, и они с восхищением посмотрели на пейзаж за окном. Перед ними россыпью алмазов сверкала в ночи Женева. «Сегодня мы пьем шампанское», — сходу сообщил Маккер Сомелье, «принесите винтажного поля рожая». Его любил Уинстон Черчилль, эликсир победы. К изумлению, Анастасия и ее муж пребывал в чудном настроении. «Что празднуем?» — спросила она. «Солнышко, ты ужинаешь с будущим президентом банка», — сказал он с многозначительной улыбкой. Она изобразила радость. «О, как здорово! Ты получил подтверждение от Жан-Бенедикта? Нет, до субботы ничего официально не объявят. Разумеется, я хотел подождать, пока все будет точно известно, прежде чем тебе говорить, но я так волнуюсь, что не могу удержаться. В общем, победа за нами. Не надо делить шкуру неубитого медведя», — умерила его пыл Анастасия уже все в порядке но представь себе что сегодня утром придя в банк я узнал что совет и впрямь собирается выбрать левовича левовича задохнулась анастасия понимаю твое потрясение солнышко я сам обалдел нет только вообрази какой то там левович возглавит эвеснер банк эвеснер так эвессн чего уж там это все торногол замутил у иностранцев свои причуды и что торногол передумал спросила анастасия почти Скажем так, мы с ним заключили сделку. Осталось уладить один пустечный вопрос. Но это ерунда. То есть? Потом объясню Понимаешь, в глубине души папа хотел, чтобы я стал президентом. И выборы он затеял только для того, чтобы укрепить мою легитимность. Анастасия не знала, что и сказать. Она-то считала, что все было как раз наоборот. Абель Эвезнер всю жизнь только и делал, что унижал своего сына. Если бы он хотел, чтобы после его смерти Макер возглавил банк, он бы просто завещал ему свою долю, но она предпочла промолчать и подняла бокал шампанского за его здоровье. Анастасия встревожилась и за льва, из за выборов. Ей расхотелось есть, она бы с удовольствием вернулась домой, но она побоялась испортить вечер мужу, который буквально светился счастьем и явно умирал от голода макер заказал тольятели с белыми трюфелями и коре-ягненка. И Она взяла тартар из тунца и лангустины. макер попросил поставить в ведерко со льдом вторую бутылку поля-роже. «У нас романтический ужин шампанским. Следите, чтобы оно было ледяное, велел он сомелье». Но когда в полвосьмого подали закуски, к макеру подошел метро-дотель. «Простите, месье Эвезнер, вас к телефону». «Меня удивился Маккер. Но никто же не знает, что я здесь». Он был заинтригован. Выйдя в гардеробную, он взял трубку. Для пущей солидности он представился властным тоном главнокомандующего. «Макер Авезнар у телефона?» Внимательно выслушав своего собеседника, который изложил ему подробные инструкции, он гаркнул в ответ на сей раз скорее как солдат, стоящий на вытяжку. «Я выезжаю». Макер бросился к жене и, даже не присев, объявил ей. «Солнышко, прости, мне надо бежать». «Чрезвычайная ситуация. Это касается того, о чем мы сейчас говорили. Заканчивай спокойно ужин и возвращайся на такси, ладно? Мне нельзя опаздывать. Я позже тебе все объясню». И ушел, не дождавшись ответа. Анастасия осталась за столиком одна, озадаченно уставившись на Женевское озеро, искрившееся в лунном свете. Кончиком вилки разворошила тартар. Другие посетители не могли отвести от нее глаз. Все в этой женщине источало красоту, тем более волнующую, что от нее веяло изысканной меланхолией. Анастасия допила шампанское, не прикоснувшись к еде. Она ненавидела ужинать в одиночестве. Она вообще ненавидела одиночество. Достав из сумочки телефон, она долго раздумывала не позвонить или льву, но не решилась. Лучше пойти домой. Она попросила вызвать такси и вышла на улицу. Немного свежего воздуха ей не повредит. Было без четверти восемь. На стоянке ее ждал черный лимузин. Альфред Агастинелли, водитель Львовича, стоял рядом, придерживая открытую дверцу. Он вручил ей огромный букет белых роз. «Добрый вечер, — мадам улыбнулся Агастинелли. — Как поживаете?» «Хорошо, Альфред, — смущенно ответила Анастасия и машинально забралась на заднее сиденье Потом, взглянув на любезного водителя, уже севшего за руль, спросила, — и как ему это... Удается.